Первое. Внимание к аффекту, а не к содержанию. При эмоциональном состоянии пациента особенно важно обращать внимание на аффект пациента, а не на содержание кризиса. Техники валидации эмоциональных переживаний описаны в главе 8. В целом, можно сказать, что терапевт должен выявить чувство пациента, заверить его в обоснованность этих чувств, обеспечить возможность эмоциональной вентиляции, вербально отразить собственные эмоциональные реакции на чувства пациента и продолжить рефлективные формулировки. Второе. Изучение проблемы сейчас. Обращение к промежутку времени между прошлым и нынешним сеансами. В состоянии сильного эмоционального возбуждения индивид довольно часто теряет след событий, которые предшествовали первоначальной эмоциональной реакции. Он может обращаться не только к активирующему событию, но ко всем подобным событиям, которые происходили на протяжении всей его жизни, либо в течение нескольких недель. Кризис может быть вызван лишь одним событием, Но пациент перескакивается с одной темы на другую, стараясь объяснить то, что с ним случилось. Терапевт должен направить свои усилия на то, чтобы помочь пациенту сосредоточиться на событиях, произошедших после предыдущей встречи, а не перечислять негативные события всей своей жизни.